Глава 3. Вишня для друга. Длинная пауза. Занимавшиеся подъездным сёрфингом пацаны явно не ожидали такой дерзости от одиннадцатилетки. Хотели напугать меня, а я не повёлся. Поэтому сейчас невольно приглядываются друг с другом. Кто возьмёт на себя ответственность продолжить конфликт с маленьким мальчиком? Промолчать — не вариант. Даже таким, как они, друг перед другом будет стрёмно. «Положи нож обратно», — вмешивается третий, с фингалом под левым глазом. Затем забирает оружие из ладони своего друга, кладёт его обратно на подоконник и обращается ко мне. «А ты откуда такой дерзкий нарисовался? А щегол? Можешь тебе пару раз в нос дать, чтобы ты базар фильтровал?» Давайте обойдёмся без предварительных ласк. Заявляю я и ставлю пакеты на лестницу, ближе к стене. Теперь я тут живу. Тереца в подъезде вы можете. Но если хоть раз увижу, что шаряетесь этим дерьмом здесь или пытаетесь подсадить кого-то ещё, то будем разговаривать по-другому. Знаю, что таких, как вы, по боям и даже смертью не напугать. Поэтому будем решать вопрос другими методами. Изолировать, отправлять к бабушке в деревню, не знаю. В общем, варианты есть. Несколько секунд тишины, а затем все трое разражаются смехом. Я выдыхаю, потому что такая реакция вполне ожидаема. Беру пакеты и поднимаюсь выше. Останавливаюсь на лестничной площадке между третьим и четвертым этажом. Когда смех стихает, а гнилозуб преграждает мне дорогу, Лысый заходит сзади. Тот, что с Фингалом, остаётся на месте, у подоконника. Я роняю пакеты, как бы случайно. Они падают, и некоторые продукты вываливаются наружу. В полной тишине банка тушёнки кскачет по ступени вниз и бьётся о деревянную дверь. Что это у тебя? Лысый нагибается и начинает рыться в пакетах. Куриные кубики, сушёные бананы. Я медленно разворачиваюсь и, вкладывая всю силу, неожиданно бью ему с колена прямо в нос. Лысый орёт, и пока другие не схватились, я спускаю дистрофика с лестницы, навалившись всем весом. Сам хватаюсь за перила. Удержаться получается. Тот катится кубарем и врезается туда же, куда банка тушёнки. Начинает стонать, тут же сзади Ко мне подлетает гнилозуб, разворачивает и припечатывает к стене. Держит за куртку, замахивается. Я в последний момент убираю голову, и его кулак врезается в облупленную подъездную стену. Прямо в надпись маркером «Не мусорить». Краска осыпается на пол. «Сука!» — вопит он и бьет второй рукой. Я снова клоняюсь, и на этот раз хрустят пальцы, На его левой руке. Я поднимаю с пола банку говяжьей тушёнки и прикладываюсь к лицу, согнувшись от боли гнилозуба, несколько раз. Пока он не поскользвывается над открывшейся пачкой маргарина Рама и не летит след за лысым на третий этаж, сбивая того, кто уже поднялся на анге. Теперь стонут оба. Пацаны! орёт тот, что с Фингалом, и хватает с подоконника нож. Всё нормально. Всё будет нормально. Если ты сейчас же отдашь мне игрушку и больше не будешь прикасаться к ней, я вставляю руку перед собой и делаю соответствующее движение пальцами. Парень с фенгалом раздумывает. Тогда я прикасаюсь к тыльной стороне своей ладони, и в воздухе вспыхивает огненный шар. Смотри, я прощаюсь к последнему противнику. Я бросать его не собираюсь. Как уже сказал, убивать вас? Смысла никакого нет. Но бжечь тебе руку, чтобы ты бросил чёртов нож, мне придётся. И тогда тебя положат в больницу с ожогами. Ты не сможешь оттуда выйти долгое время. А эта ломка, мучения, перевязки, зачем тебе это нужно? Беру паузу. Ещё раз повторяю. Бросай игрушку. Добавляю я, когда понимаю, что он сомневается. Ещё мгновение Нарик раздумывает и в конце концов бросает нож. Тот падает между пакетом с помидорами и кассетой яиц. Я поднимаю его свободной рукой и морщусь от боли в боках. А теперь приведи сюда своих дружков. Надо поговорить. Пока компашка местных собирается переговариваясь друг с другом о том, что они нарвались на аристократа, и если бы знали, ни за что бы не связывались со мной. Я поднимаюсь выше, к четвёртому этажу. Тушу фейрбол и наваливаюсь на перила. Осматриваю рукоять охотничьего ножа. Таким игрушкам не место в такой компании. Убьют ещё кого? Слышу, как кряхтящие местные останавливаются возле пакетов с продуктами. Поворачиваясь к ним. Сейчас, когда все готовы слушать, давайте поговорим, предлагая я Делаю паузу, чтобы достоялиться, что они готовы. Когда понимаю, что никто не собирается лезть со мной в драку, продолжаю. Меня зовут Константин Ракицкий. Некоторое время я буду жить прямо здесь, в этом подъезде. А вы будете на меня работать. Чего? Гнилозу поморщился. Вот тут я достал пачку денег из куртки и кинул своим новым людям. Ваша первая зарплата. Тот, что с Сингалом поймал сёрток, и они тут же принялись пересчитывать купюры. Я осматривать в надежде, что это не банк приколов. У вас есть два варианта, продолжил я. Забрать деньги, наплевать на меня и продолжить проживать свою жалкую жизнь это первый. Или второй делать то, что я скажу, получать столько же каждую неделю и начать новую жизнь. Запрещать вам это дерьмо, я указал на подоконник. Я сейчас не собираюсь. Но если узнаю, что вы подсаживаете еще кого-то или торгуете этим, сделки — конец. Я услышал, как за спиной кто-то шаркает ногами. Обернулся, увидел бабулю. Она безразличным взглядом смотрела на всю картину перед собой. «Здравствуйте!» — кивнул я ей и отошел в сторону. Не обращайте внимания. Проходите. Парни, сейчас всё приберут. Да, парни. Пацаны с района сперва медлили, но когда лысый взял пакет и принялся собирать туда всё разбросанное, двое других присоединились к нему. Когда бабушка дошла до третьего этажа, всё уже было прибрано. Пакеты с продуктами аккуратно стояли у стены. Что нужно делать? Спросил Гнилозуб. Ничего сложного. Следить за порядком во дворе. Объяснять тем, что правила поменялись. Если увидите, что кто-то кого-то пытается ограбить, наказать грабителей. Заметили, что бабушка не может перейти через дорогу, нужно помочь ей это сделать. Если кто-то сказал, что не знает, кто такой Константин Ракицкий и знать не хочет, вы объясняете ему, кто это такой. На первую драку не лезть и никаких убийств. Теперь тут должен быть порядок. Нужно время на совещание. Если всё как ты говоришь, помялся гнилозуб, тогда мы не против. Он посмотрел на своих товарищей. Те не протестовали. Вот и славно, ответил я. А теперь поднимите пакеты на мой этаж. И помните, если надумаете играть со мной, я подполю зад каждому из вас. Пока я провожал их взглядом и отдавал нож, мы перекинулись еще парой фраз. Этого было достаточно, чтобы они поняли всю серьезность моих намерений. Теперь оставалось только проверить, насколько мы хорошо друг друга услышали. Но это уже не сегодня. Я зашел в свою новую однокомнатную квартиру и даже не рассматривал ее толком. Сложил продукты в старый холодильник с Вияга, умылся и упал в кресло, изучать объявления. Нокия, конечно, подготовила мне справку об освобождении от учебы, но если я буду отсутствовать слишком долго, то отстану от одноклассников и, не дай бог, завалю экзамены. Поэтому решить проблему с даром темного нужно в первую очередь. Я вытащил из пакета первую попавшуюся газету. Это комсомольская правда. Развернул, увидел фото своей квартиры и ужаснулся. В статье гласило: мутанты пришли за сиротой. А дальше написано о том, что все мои близкие родственники без вести пропали. И теперь неизвестно, выжил ли я после встречи с монстрами. Сказано, что моё дело передано в бюро расследования магических преступлений, и что им лично занимается майор Островский из Москвы. Кто бы сомневался, что Лаврентий будет первым, кто поторопится узнать, в чём дело. и поймать меня за руку. Но откуда такое пристальное внимание к моей персоне? Репортаж сделан таким образом, что мутант не просто ворвался в одну из квартир города. Очень большой акцент на мальчике-сироте. Таких случайно не отправляют куда-нибудь в район Казачьей заставы. Решив отложить размышления на потом, я пересмотрел все выпуски аргументы и факты сегодня известия и других изданий, которые принёс с собой. Отметил нужные мне объявления, взял дисковый красный телефон со столика рядом с креслом, на котором сидел, и принялся звонить. В нескольких местах трубку не взяли. Эти номера были из старых газет, что навело меня на мысль о том, что все народные целители всего лишь шарлатаны. И не факт, что я не нарвусь на подобных, но делать нечего, я продолжил звонить. Через пару часов у меня был целый список тех, кого я должен посетить на следующий день. И я лишь надеялся, что с аддимом из экстрасенсов из этого мира мне удастся сговориться и узнать у него способ заглушить мой дар. Затем я нашёл в шкафу полотенце и отправился в душ. Пока мылся, закрались мысли о том, что нужно бы поставить дверь получше. Если на реке вроде гнило зуба и компании Захотят мне тамстить и вломиться в квартиру, что не очень сложно, кто-то двинув эту мутную старую клёнку шторку, застанут меня в расплох, прямо с намыленным задом. М-м, да. Надо записать в список дел. Если я собираюсь поселиться здесь надолго, стоит позаботиться о безопасности. Открыв дверь из ванной, я замер на месте. Парни заметно выбирался наружу, а на кухне совершенно точно Скварчало что-то на сковородке. Кажется, у меня гости. Я обвязал плаценса вокруг бёдер, проверил запас сил, создав огненный шар. Затем вооружился лаком для волос, который, видимо, забыл здесь предыдущий квартиросъёмщик, и двинулся на кухню. Квартирка маленькая, поэтому, держа в одной руке фейербол, а большим пальцем второй руки, приготовившись в любой момент нажать на кнопку баллончика, через несколько шагов Я оказался на кухне. Твою мать, Лаиза. Я поставил лак для волос на холодильник. Какого чёрта? Немая девочка обернулась и улыбнулась мне. Мы вошли в контакт. Я решила, что после всех своих последних приключений тебе нужно нормально поесть, хотя бы яичницу для разнообразия. Какая забота? Это с чего вдруг? Как ты меня нашла? По пустоте разнёсся мой собственный голос. Мы с тобой связаны, ты помнишь? Мне показалось, что во всеобъемлющей тьме я видел два красных глаза. Но что не показалось точно, так это боль, которая прошла ладонь. "Ясно?" прошептал я. "Перестань". Дождавшись, когда боль утихнет, я продолжил. "С каких пор ты подрабатываешь поваром?" Я не могу просто так о ком-то позаботиться, спросила принцесса Горцев вместо ответа. Чёрт. Кажется, я понимаю, что происходит. Элоиза точно не испытывает ко мне сестринских чувств, учитывая то, что ей несколько сотен лет. Вероятно, девчонка вступила в клуб к Клаусу тайных вздыхателей Константина Ракицкого. И если сейчас мне удаётся держать всех этих девочек в узде, То боюсь представить, что будет, когда мне стукнет 16. Конечно, можешь, ответил я. Но давай договоримся, всё-таки не врываться без стука. Ведь я могу заниматься здесь совершенно разными делами. Ладно, пропищал детский голосок. Если ты так хочешь, то в следующий раз я буду стучаться. Спасибо, я по привычке попытался кивнуть. Но ты ведь пришла не просто так, Не просто. Я навещал твоего репетитора. Он рассказал про твой новый дар и сказал, что теперь ты ищешь человека, который поможет тебе заглушить его. Насколько я помню, я просил тебя тоже помочь мне, но так и не дождался ответа, потому что мы не знали, с чем именно имеем дело. А теперь у нас есть вполне конкретные симптомы и конкретная польза от них. Я так и знал. Хмыкнул я. «Сейчас ты скажешь, что не зря выбрала меня в качестве лидера для армии горцев». «Конечно!» — возбужденно проговорила Элоиза. «Это поможет нам, когда мы сделаем так, что мертвые монстры будут сражаться на нашей стороне. Это многократно увеличивает наши шансы на победу». Я тоже об этом думал. Я почувствовал запах яичницы, поэтому не сильно расстроился, когда узнал о своих новых способностях, «Но я все еще не понимаю, что ты хочешь делать с этим сейчас». «Дар нельзя глушить», — серьезно заявила принцесса-призрак, и я почувствовал, как холодок пробежал у меня по коже. «Не понял?» «Я видела, сколько ты отметил объявлений в тех газетах. Вдруг кому-то из них под силу заглушить твой дар навсегда? Мы не можем так рисковать. Отвергаешь, предлагай». «Есть идея». Элоиза глубоко вдохнула, как будто тоже прислушиваясь к запаху яичницы. «За свою длинную жизнь я часто сталкиваюсь с даром тёмных. А проразмыслив над этой ситуацией, поняла, что твоя способность активируется в полнолуние. Я попытался вспомнить, видела ли луну в один из дней, когда в наш мир прорывались мутанты. Вроде бы её хорошо было видно из разбитого окна моей детской комнаты». Но сейчас не вспомнить наверняка. Но то, что монстр приходит раз в месяц, говорит за её версию. Придётся верить миражу на слово. Ты хочешь сказать, что эффект луны влияет на меня так же, как на отливы и приливы? С сарказмом в голосе произнёс я. Полагаю, что да. Для активации способности должен быть внешний фактор. Просто многие тёмные годами ищут, на что у них, так сказать, аллергия. У тебя, например, на полна луния. Поздравляю. Но ведь ты тоже тёмная. Не сравнивай меня. Я так-то живёт между мирами. Я не живая и не мёртвая. Кажется, однажды я уже заплатила цену. А вот ты платишь её каждый месяц. И что ты предлагаешь? Кажется, сладкий запах жареных яиц стал смешиваться с горячим маслом. Предлагаю начать создавать армию. Постепенно. Не дожидаться второго пришествия и не пытаться решить все на поле боя. Подготовимся заранее, как ты и хотел. Подробнее. Каждый месяц, ну или два раза в месяц, в полнолуние, ты будешь приходить на ту сторону. Твари будут находить тебя. А дальше, думаю, ты догадался. Ты хочешь создавать нашу армию зомби? Спросил я. Хочешь построить подбёсе для мутантов на изнанке? Убивать их, воскрешать и держать в какой-нибудь пещере? Серьёзно? Принцесса Горцев угукнула в ответ. Это будет самая лёгкая победа, когда зомби сражаются со своими собратьями, рвут друг друга, а мы просто стоим в стороне и смотрим. Контакт разорвался. Элоиза подбежала к сквородке Открыла крышку и выпустила в воздух целое облако дыма. Если бы она могла ругаться, то непременно бы сделала это. Но сейчас, выркая себе под нас, она пыталась всё-таки накормить меня вкусным обедом. Я сидел на кухне съёмной квартиры, на табуретке. Навалившись на стенку холодильника, я размышлял. С одной стороны, план девочки-призрака не так уж плох. собрать собственную армию на той стороне. Там, где обычным людям не угрожает никакая опасность. Но в этой идее есть много подводных камней. Если моя способность активируется в полнолуние, я должен дожидаться тварей на этой стороне и только тогда прыгать в портал. Это понятно. Но если это ещё возможно реализовать, то что делать с целой армией зомби? Что если в один момент они ополчатся против меня? Тогда каждый день с 9 до 12 на улицы из порталов будут вырываться не только души, ещё и эти твари. Я изложил все свои опасения Элоизи, пока она готовила новую порцию и накрывала мне на стол. Достаточно забавно было видеть, как семилетняя девочка, использующая табуретку, чтобы добраться до чистой посуды, серьёзным видом жарит яичницу с колбасой и делает батерброды с маслом. Я совершенно неправильно смотрел на вещи. Я доел вишню и отложил вилку в сторону. Элауиза подняла брови. Очень вкусно. Я показал большой палец и вернулся к делу. "Арядна, аристократка со знанки". Я воспринимал её как своего врага, но она может быть нашим союзником. Девочка-призрак безмолвно пожала плечами. Эта Ариста Додумалась построить на той стороне целую крепость. У нее есть аргнелий, который останавливает этих тварей. Мы можем с ней договориться, а бонусом вернем Глобуса в родной дом. Я залпом выпил кружку кофе, наблюдая за удивленным взглядом Элоизы. Мы прямо сейчас направляемся на ту сторону. Дай мне две минуты на то, чтобы собраться. Я соскочил с табуретки и побежал в ванную, где я оставил шмотки.